Вечером, после ужина, бригада долго не ложилась спать. Рыбаки сгрудились вокруг стола, на котором Игнатов расстелил чертежи. Они были потёрты, испещрены множеством пометок, мало понятны для неопытного глаза, но все с любопытством присматривались к нему. «Почему?» Почему вы все лето живете так? Потому что тони временные. Через год-два приходится переходить на новое место. Вот вы и не строите капитально. Да, Правильно. Застройки. Потому как расчета нет. Да. А самих себя теснить расчет есть? А... Почему у вас в селе одно, а здесь как 40 годов назад? почему вы миритесь с этим я предлагаю проект устройства передвижных рыбацких станов на временных тонях вот. три небольшие постройки вот общежитие это вот это кухня со столовой это здесь и баня строятся они из легких но прочных материалов Каждый домик на двух поставленных рядом халках легко перевозится на любое место. О, Значит, не опасаясь излишних затрат, можно все устраивать добротно, со всеми удобствами. Этот свой проект Игнатов обсуждал уже в нескольких колхозах. Везде его встречали с интересом. Вносили много поправок и дополнений который он записывал на полях чертежей или в блокнот и здесь в бригаде савченко он исписал не одну страничку но под конец бригадир вдруг слегка потеснив техника начал свертывать чертежи берем будем строить Ха. подождите эти подождите вот отработаю пришлю А может так, приезжайте зимой, лесопилка у нас есть, сразу трем-четырем колхозом и построим, а? а что лесопилка? это? Ах, об этом стоит подумать. А как как вы думаете, Ольга? Я думаю... Я думаю так. Надо ставить на собрании вопрос о том, чтобы Савченко... Снять с бригадиров. Ну, вот Я это. Ты о чем? Что? Меня снять? За э что? Эх, э ты сказала тоже. Снять. Бригадир. Ольга, знаете что? Вы, кажется, хватаете через край. Я, конечно, человек у вас посторонний. Вмешиваться не имею права. Но и ученому рыбоводу полагается сначала подумать, а уж потом говорить. Да? Кстати, товарищ техник. Товарищ техник, зачем вы гоняетесь за председателем, когда ваш вопрос свободно можно решить с любым членом правления? С любым? Ну, хотя бы со мной. Нет, нет, уважаемая товарищ Ольга. С вами я не могу его решить. Никак. Вот вы видите этот пакет? Его я должен вручить лично Ермакову. Больше того, председателю вместе со мной надо попасть в город до ледостава. Поручение область полкова. Насколько я понимаю, Ермакова хотят взять на работу в одной из областных организаций. Вот. Что? Да, да. Что? Да, на большое дело. Нет. Довольно ему сидеть в вашем колхозе. Нет. Что вы на это скажете? Нет. Можете разрешить такой вопрос? Или вместо Ермакова сами поедете в город? Игнатов, улыбаясь, оглянулся по сторонам. Но вдруг заметил, что не только Ольга, но и Савченко, и Терентич, и все рыбаки сразу почему-то примолкли и смотрят на него неприязненно, как на чужого в их семье человеком.